Только 1 сентября, то есть в день нового 1599 года, совершилось венчание Бориса на царство с обычными обрядами в Успенском соборе. Царь и патриарх говорили друг другу приветственное слово, но что было вне обычая и потому поразило современников, это, в ответ на патриаршее благословение, неожиданно и громко произнесенный Борисом следующий обет «Отче, великий патриарх иов!». Бог свидетель, что не будет в моем царстве нищего и сирова. Взяв себя за ворот сорочки, он прибавил, и последнюю рубашку разделю с ними. Очевидно, притворное его смирение не выдержало до конца. Вознесенный на царскую высоту, к которой стремился, и упоенный полным успехом, Борис дал волю охватившему его радостному чувству, на минуту забылся, И торжественно произнес невыполнимое обещание. Иностранцы прибавляют, что он сверх того дал еще обет в течение пяти лет никого из преступников не казнить смертью, а только ссылать. Подобные обеты тем ярче бросались в глаза, что рядом с ними выдана была крестоцеловальная запись, которая хотя и не противоречила понятиям и обычаям времени, но слишком отзывалась недоверием подданным со стороны царя, обличая его подозрительность, суеверие и робость. Присягавший по этой записи, кроме обещания помимо царя Бориса и его детей никого другого на московское государство не искать, в том числе и Семеона Бекбулатовича, между прочим, клялся также «никакого лиха не учинять над государем, царицей и его детьми», ни в еде, ни в питье, ни в платье или в чем другом, никакого лихого зелья или коренья не давать, ведунов и ведьм на государское лихо не добывать, по ветру никакого лиха государю и его семейству не посылать, следу их волшебством не вынимать, а если узнает о чьих-либо таковых замыслах, о том доносит без всякой хитрости и т.д. Царское венчание сопровождалось роскошными пирами во дворце, угощением народа и многими милостями, каковы пожалования разных лиц высшей чины, то есть в бояре, окольничье и прочее, выдача служилым людям двойного годового жалования, льготы торговым людям в платеже пошлин, а крестьянам и инородцам в податях и оброках и так далее. Ближе к престолу, разумеется, стали довольно многочисленные родственники Годунова. Из них Дмитрий Иванович Годунов пожалован на конюшие, а Степан Васильевич – в дворецкие. Борис старался также разными способами примирить с своим избранием и старые боярские фамилии, которые считали за собой больше прав на сие избрание. Между прочим, он породнился с Шуйскими и с Романовыми, Брат князя Василия Ивановича Шуйского, Дмитрий, был женат на царской своячнице, то есть на младшей дочери Малюты Скуратова Екатерине Григорьевне, а Иван Иванович Годунов женился на сестре Романовых Ирине. Первые годы царствования Бориса Годунова были как бы продолжением времени Федора Ивановича, что совершенно естественно, ибо правление оставалось в тех же руках. Внутри государства опытный и деятельный правитель много трудился над поддержанием благочестия, гражданского порядка и правосудия и действительно показывал заботу о бедных вообще низших классах населения. Он сокращал число кабаков, вновь дозволил некоторые случаи перехода крестьян от одного помещика к другому, строго наказывал воров и разбойников. Умный Борис – Хорошо сознавал отсталость русского народа в образовании сравнительно с народами Западной Европы, поэтому мы видим у него повторение некоторых попыток к сближению с нею, напоминавших первую половину царствования Грозного. Уже прежде заявив себя покровителем англичан и других иностранцев, Борис в свое царствование продолжал оказывать им особое внимание – Так немецкие купцы, выведенные Грозным из ливонских городов и поселенные в Москве, где они сильно бедствовали, получили от нового царя взаймы по 300 и по 400 рублей, без процентов, и дозволение вести торговлю с разными льготными условиями. Причем они причислены были к московской гостиной «Сотне», то есть прямо к высшему разряду туземного торгового сословия.